Глава 13. К особняку хаджиевых подъезжаем уже ближе к вечеру. Погода заметно ухудшилась, и меня неумолимо клонит в сон. Моя бы воля завернула бы родителей обратно домой. Наверное, я хреновая дочь, раз не рада их приезду. Впрочем, у нас с ними всё взаимное. Единственное, что останавливает меня от некрасивого поступка, возможная опасность для отца с мамой. Всё же они мои родители, и я не хочу, чтобы Шевцов-старший им навредил. А этот подонок может. Про себя отмечаю, что даже он, мерзкий негодяй, любит своего сына и пойдёт ради него, может, и не на всё, но на многое. А мои родители такие из себя все правильные и порядочные, плевать хотели на мои проблемы. Даже слушать не хотят. Обидно. Но даже не это беспокоит сейчас. К их равнодушию и предвзятому отношению я уже привыкла... Но ужасно боюсь, что они станут отчитывать меня в присутствии хаджиевых. Вот это будет удар ниже пояса. А ещё мне предстоит встреча с Саидом старшим. Он уже точно в курсе произошедшего в ресторане. И если Саид его любимый сын, то я никто, пока что даже не невестка. Все камни за испорченную сделку совершенно точно полетят в меня. Ну а отец с мамой могут этому только поспособствовать. Мы вышли из машины, в которую тут же запрыгнул водитель и отогнал её в гараж. Ты чего вся трясёшься? Замёрзла, что ли? Саид берёт меня за руку, а я отмечаю краем сознания, что больше этот жест во мне не вызывает отторжения. Даже привыкла как-то. Саиду нравится держать меня за руку, и я думаю, что мне тоже нравится. Ага. И правда, зябко как-то, а ещё нервы. Пойдём в дом. Нас встречают у порога. Махмуд и какая-то женщина, в которой женщину я рассмотрела не сразу. Она одета в чёрный костюм с галстуком, как все охранники в доме Хаджиевых. Бритвые виски, и волосы чуть удлинённые посередине аккуратно зачёсаны назад. Ни грамма косметики, серьёзный пристальный взгляд, которым она окидывает нас с Саидом с ног до головы, и сделав какие-то свои выводы, шагает навстречу. Господин Саид, госпожа Надежда, кивает нам, здороваясь. «Опять это ненавистная госпожа». «Меня зовут Ирина, я прибыла по вашему запросу». Мы останавливаемся, Саид молча рассматривает её несколько секунд, а потом переводит взгляд на Махмуда. «Проверил?» «Да, господин, все документы настоящие, а агентство подтвердило. Менты тоже проверили». «Отлично. Надь, познакомься с Ириной. С сегодняшнего дня она твой телохранитель. И это не обсуждается». Бросает на меня предупреждающий взгляд. «Ирина?» Ты будешь работать с Махмудом. Он в свою очередь будет за тобой наблюдать. Если ты совершишь ошибку, по блажик и ссылок на то, что ты женщина, никто не сделает. Понимаешь меня? Ирина отрывисто кивает. Так точно. Я уже прошла инструктаж. Хорошо. Хаджиев подталкивает меня к порогу. Пойдём. В доме нас встречает Хаджар. Она чего-то напряжена и смотрит на Саида с опаской. Видать, буря и до дома дошла. Уже все в курсе. Хотя могу и ошибаться. Прислуги здесь тоже нелегко. Что замолчала. Саид ловит моё напряжение и берёт за подбородок, когда Хаджар, забрав нашу верхнюю одежду, уходит. Махмуда было мало, теперь ещё и телохранительница. Выражение моего лица как и тон скептическое, но недовольство всё же кипит во мне. Эти люди тебе не враги, Надя. Они здесь для того, чтобы сделать твою жизнь комфортной. А может, для того, чтобы следить за каждым моим шагом? Нет, за каждым твоим шагом следят другие люди, у ворот, которые намекают на роботов, что днём и ночью дежурят на территории. Не поверишь, они даже за мной и моим отцом следят. Работа у них такая, что кассицы телохранительницы Махмуд не может быть с тобой всегда и везде. К примеру, он не может пойти за тобой в туалет, где-нибудь в ресторане или в примерочную в магазине, а она может. Ладно, поняла. Сдаюсь. Я знаю, что Саид беспокоится обо мне. Не исключено, что ревнует и хочет знать о каждом моём шаге, но и тут я его понимаю. Быть женщиной Хаджиева очень непросто. Сегодня я это осознала. Эх, жалко всё-таки дядьку Мюллера. Таким милым пухляшом казался, пока не стал приставать. Интересно, зачем он так поступил? Вот не верится мне, что немец мог так глупо и необдуманно похерить хорошие отношения с деловыми партнёрами. Не поступают так серьёзные бизнесмены. Саид прав, что-то здесь не так. Иди наверх, приведи себя в порядок. А лучше поспи пару часов. Я к отцу зайду, нужно обсудить кое-что. Он снова надевает серьёзную маску и уходит, оставляя меня в одиночестве. Холодно. Ёжусь, обнимаю себя руками. Надежда, вы замёрзли? Может, чаю заварить? Хаджер появляется уже с подносом в руках. На нём выпечка и кофе в миксе с двумя чашками. Похоже, направляется в кабинет Хаджиева старшего. Мне не хочется обременять её, а потому от чая отказываюсь и бреду наверх в комнату. Там принимаю душ, согреваюсь и, укутавшись в тёплый мохровый халат, падаю в постель. Просыпаюсь, когда на улице уже темнеет. Устремив взгляд в окно, тихо стону. Не хочется вставать, но понимаю, что нужно. Странно, что Хаджер ещё не пришла меня расталкивать. Любит она это дело. Подтягиваюсь, оглядываюсь назад. На соседней подушке никого нет, и это немного удручает. То ли привыкла к присутствию Хаджиева, то ли просто в этот вечер мне необходима его поддержка. Опускаю ноги на пол и зывну в тиной за телефоном. Там два пропущенных от Славки. Бью себя ладонью по лбу. Я ведь ему так и не перезвонила, когда Саид вернул мне телефон. Мы с Линой извиняюсь перед другом, мы обещаю перезвонить после ужина. Сейчас приезд родителей в приоритете. 5 дней назад. Здравствуйте, Ивановская 27, пожалуйста. Закхлопнула дверь, устроилась поудобнее и достала телефон, чтобы набрать Лению, но, скинув взгляд на водителя, выронила мобильник на пол. Ты? Ответом ей было молчание и равнодушный холодный взгляд кощея. Этого человека Илана видела всего лишь раз, но хорошо запомнила в виду специфической внешности. Кощей верный помощник Альберта, такую странную кличку ему дали не зря. И правда, да ужасно страшный мужик, худой, высокий, лысый, молчаливый, и взгляд у него жуткий, рыбий, ледяной, в дрожь бросает. Выскочить на улицу Илана не успела. Машина сорвалась с места и очень быстро набрала скорость. Останови, слышишь? Мне к дочери надо. Альберт Станиславович хочет тебя видеть. Заткнись и сиди тихо. Он сказал это раз, и повторять не требовалось. Илана желась на заднем сидении и прикусила язык. Зря она помогла Зауру. Ох, как зря. Сейчас мужчина вошёл в дом, захлопнул за собой дверь. Илана вскочила с дивана, нервно поправила волосы. Привет. выдохнула, приближаясь к нему. "Здравствуй, моя красивая девочка". Альберт прижал её к себе, целомудренно чмокнул в макушку. "Соскучилась". Илана растянула губы в улыбке, притворно ласково прижалась к его груди. "Соскучилась. Прости, я мало уделяю тебе внимания. Сейчас период такой сложный, работаю много". "Я понимаю", приняла его пиджак. "Да, устал". На следующей неделе устрою себе выходные. Пойдём, посидишь со мной. Увлёк её за собой, и Илана безропотно зашагала следом. Но ну, рассказывай, как провела без меня 2 дня. Спросил как бы между делом, устраиваясь на диване. Кощей сказал, ты практически не выходишь из спальни, почти ничего не ешь. Твой Кощей меня пугает. За несколько дней пребывания в доме Альберта Илана ни разу не говорила с его помощником. Хотя Кощей почти всё время находился рядом, за исключением того времени, когда Альберт был дома. Попросту опасалась заговаривать с лысым страшным мужиком. Он хоть и не навредил ей тогда, но напугал ужасно. Всего одной фразой. Даже сам Альберт пугал меньше, хотя теперь Элана знала, на что он способен. И понимала, что добродушный покровитель бывает жестоким. «Милая моя, он всех пугает, на то он и Кощей». засмеялся Альберт, а потом вдруг посерьезнел. "Я знаю, что ты скучаешь по дочери. Ты хорошая мама, поэтому я решил, что пришло время тебе вернуться домой. Ты у меня умная девочка и не станешь больше совершать глупостей. Так ведь?" Илоначаино закивала, больше не сдерживая слёз. "Ну, наконец-то. А на дочку уже 5 дней не видела, целых 5 дней. Спасибо, спасибо тебе." Бросилась ему на шею, вздрагивая от нахлынувших эмоций. «Ну-ну, девочка». «Не плачь, моя жемчужинка». «Я знаю, что поступил с тобой жестоко, но зато теперь ты понимаешь, как нехорошо поступила со мной». «Понимаешь же, да?» Поджав губы и давясь истерическим криком, часто-часто закивала. «Прости, я понимаю всё. Прости». «Давно простил». Погладил её ладонью по спине, обнял силой. «Прости». Как я могу на тебя злиться? За малышку не беспокойся, всё с ней хорошо. Нянька замечательно справляется. Но лишь я девочку маму я не собираюсь. Разумеется, я отпущу тебя домой при одном условии. Ты никогда больше не будешь разговаривать за Уром, а если он появится, сразу же позвонишь мне. Мы договорились? Я могу тебе верить? Да, он может ей верить. Потому что для Иланы нет дороже существа на всей земле, чем Марианка, её маленькая крошка. Пусть эти уроды хоть переубивают друг друга, плевать ей. Как было плевать за Уру, когда ушёл отсюда спасённый ею же и бросил здесь одно, даже не обернулся, хотя и знал, что она здесь заперта в доме банкира. Испугался трус несчастный. Обещаю. Альберт Станиславович, добрый вечер, послышался в другой голосок ощея. Илана непроизвольно сжалась. Зашёл увидеть вас. Я вам ещё нужен? Здравствуй, Виталий. Да, останься. После ужина отвезёшь Илану домой. Она по дочери соскучилась. Внутри разлилось тепло. Больше даже не пугал тот факт, что снова придётся остаться наедине с Кащейем, ведь она увидит свою дочку, малышку свою. Каждая минута вдали от неё отбивалась в сердце невыносимой болью. А тут почти неделя без её смеха, без глазок волшебных, без сладкого запаха малютки. Тогда я подожду в машине, ответил Кощей на что Альберт тут же возразил. Нет, поужинаешь с нами. Иланов скинула на любовника горящий взгляд, но промолчала, не решившись возразить. Альберт часто приглашал помощницу на ужин, и каждый раз ей хотелось залезть под стол, чтобы спрятаться от холодного взгляда рыбьих глаз. Но ради дочери она и это выдержит, хоть каждый день будет ужинать с Кащеем.